Глава третья. Аште и чашка кофе. Вылет назначили на утро Секаля. Два дня Ал провел, подгоняя снаряжение и изучая свежие сводки со спутников. Они ничего нового не показали. Храм, если верить информации высокорожденных, был в пещерах. Пробить горный массив и посмотреть, что там внутри, техника была неспособна. Никаких крупных скоплений людей рядом с храмом тоже не было. сильвы и сильва. Такое ощущение, что там тоже передумали отмечать День Всех Великих. Или все умерли, решив осчастливить Тартхани. Дольше всего Ал провозился с мечами. Он сначала хотел взять один, но, подумав, решил не уродовать нужное Тем более, что в Акидзасе полностью прятался за катаной. Второй меч не заметят. А если дело дойдет до боя, то... Ну что ж, тогда у Кшари впереди куча времени на разглядывание боевого трофея, а ему самому уже будет глубоко плевать на количество мечей. Он уже с Ашаром объясняться будет, ну или с Орохом тут как повезет. Но все-таки два меча лучше, чем один, шансов отложить встречу с великими больше. Рукояти Ал замотал тонкой корой в архе. На первый взгляд от эркхарских не отличить, да и на второй тоже. Ножный тоже обшил тканью с синтетикой на Эркхри были проблемы. Ножны тоже обшил тканью. с синтетикой на Эрк Хари были проблемы, а на вопросы Ал отвечать не собирался. С остальным снаряжением было проще, только звездочки надо было заточить и обжать черту, чтобы не соскакивало с руки. Десантный нож пришлось оставить, он хоть и был удобным, но его замаскировать под изогнутое лезвие Эркхарского не получится. От «Спайдера» тоже отказался. Маска выпуклась на виске, не скрывала. Так что вместо нормального коммуникатора у него была горошина в ухе, заменившая рацию. И линза-камера, самая простая, без передатчика, настроенная только на запись всего того, что он видит. Ничего более серьезного взять было нельзя. До точки сброса его должен был доставить обычный штурмовой крейсер. Пара ракетных установок, силовое защитное поле, четыре лазерных пулемета и еще немного разного по мелочи не говоря уже о том, что внутри боевой машины могла спокойно поместиться рота в полном составе. Третья и поместилась. ал только в затылке почесал, когда мимо него пробежали упакованные в тяжелую броню десантники и скрылись в разъявленном шлюзе. «Нормальная такая мирная операция». «А эти зачем приперлись?» Мэтт кивнул в сторону примостившегося на краю площадки коптера. «Да еще клоуна с собой притащили». Алл тоже повернулся. Действительно, в Тартхане явились целые делегации. Сам виктор с сыном, шесть лучников и жрец еще. Они что, прямо тут сикаль решили отметить? В компании с десантниками? А этих, — скривился капитан, — нам дипломатический корпус навязал. Хотят лично присутствовать, чтобы не дать нам уничтожить мирных служителей культа. Господин капитан, а зачем это все? Ал кивнул на крейсер. Попроще нельзя было? Ну, капитан вдруг стал серьезным. «Если что-то пойдет не так, то огневую поддержку мы тебе обеспечим, не бойся. А наши дипломаты пусть потом думают, как все объяснить вот этим клоунам», как некорректно заметил лейтенант Стоун. Ал посмотрел на крейсер и подумал, что если эта штука долбанет из всех орудий, то отличить мирного жреца от не очень мирного можно будет только по ДНК. Впрочем, его самого искать в получившейся молекулярной каше тоже особого смысла не будет». Он бы предпочел как-нибудь обойтись без такой поддержки. Подполковник еще не появился, и Ал отошел к краю площадки. Размышлять о том, что он скоро окажется в храме, порядком надоело. Сколько можно себе мозг наизнанку выворачивать? Ал заложил руки за спину и уставился вперед. Таят только выползала на небосвод, укутывая сельву внизу мягким золотистым покрывалом. Небо было совершенно чистым. Тяжелый плотный воздух не шевелился, только волнами накатывал горьковатый кислый запах с плантацией киври. Ветра пока не было, и это не радовало. Точка выброса была почти в пятнадцати километрах от храма, и Ал надеялся большую часть пути пролететь. А если ветер в ближайшие два часа не начнется, то придется бежать через сельву. Хорошо еще времени у них было с запасом, даже бегом он должен успеть к началу праздника. Хотел спросить. Ал покосился на подошедшего Тартхани, но кланяться не стал. Можно считать, что он уже не лейтенант космофлота, который обязан учитывать местные традиции, а к шаре. Они склоняют голову только перед жрецами. «Скажи», — виктор тоже смотрел на раскинувшуюся внизу сельву. «Их мир действительно лучше. Мы не делаем ошибку». ты Таият, наконец, полностью показалась из-за скал, окончательно разгоняя утреннюю дымку. Небо моментально выцвело, а грековатый аромат цитрусовых смешался с запахами металла и пластика, почти растворяясь в них. Ему бы самому кто-нибудь ответил на этот вопрос. Эркхарцы получат лекарства и больницы, алтари заменят реанимации и реабилитационные центры. Терра построит школы, и через два-три поколения у местных детей будет возможность получать образование в лучших университетах Лиги. Рисовые поля больше не надо будет обрабатывать вручную, а дома гораздо быстрее построить, чем вырастить. Только вот потом Терра объяснит, что за все надо платить. Не зря Эркхар моментально приняли в Лигу. Таких запасов кориума больше не было нигде. А значит, скоро сюда придут корпорации, и священный камень начнут вывозить не ящиками, а грузовыми звездолетами. А с корпорациями придет и все остальное. Тяжелые наркотики, огнестрельное оружие, небоскребы вместо сельвы. Через сотню лет прежнего Эркхара больше не будет. Вместо него появится очередная планета третьего класса развития, сырьевой предаток терры. Готов ли Эркхар заплатить такую цену за вакцину от черной лихорадки? Так ли были неправы великие, когда захлопнули дверь, отрезая их от внешнего мира? Их мир не лучше, он просто другой. Ал помолчал и равнодушно добавил, «Но ты уже выбрал путь. Назад пойти нельзя. Так что иди вперед». Захлопнуть дверь второй раз не получится. Тартхани не понимают главного. Выбрав этот путь, они почти уничтожили свой правящий дом. Скоро остальные получат легкую возможность скорректировать ДНК своих еще нерожденных детей, и высокорожденные потеряют генетические преимущества, а значит, рано или поздно, и свой трон. Они зря радуются могущественному союзнику, для Терры они как пятикантроп с дубиной, такой же тупой и непредсказуемый, и поддерживать их никто не станет. Не зря же Космофлот даже не подумал выдать нормальное оружие своему новому союзнику, так и оставил их с допотопными арбалетами. Стоит Тархане только дернуться против, как космофлот моментально перестанет делать приличное лицо и объяснит, кто здесь главный. Это пока с ними играют, война корпорациям не нужна. — А ты выбрал свой путь? — Виктор смотрел на него с любопытством. — Да. Ал вдруг подумал, что в интересах Тера не уничтожать Кшари. Храмы — отличный противовес высокорожденным. Они смогут тормознуть Тартхани, когда те, почувствовав безграничную власть, решат, что Тера им уже мешает, и Дикие, сделав свое дело, могут уходить. Уничтожив Кшари и подарив храмы высокорожденным, Тера не прекратит войну, она просто ее чуть отложит. Вот если бы как-то убедить Кшари дать клятву верности Диким, а потом объяснить это все совету безопасности... Только Тартхане этого говорить не следовало, он лучше Мэтту расскажет, тот любит тупую фантастику. Ладно, здесь есть кому заняться стратегией без него. Пусть решают те, кто старше и опытнее. А он просто выполнит приказ. виктор вынырнувший из-за крейсера подполковник, махнул рукой, привлекая внимание. Давайте уже на борт. Время. Тартханин на секунду задержал взгляд на лице Алла, словно собираясь еще что-то спросить, но в последний момент передумал. Пусть тень Ашера следует рядом с тобой, Кшари. Алл развернулся и тоже двинулся к катеру, но полковник приподнял руку, останавливая. Пришлось притормозить, пропуская Тартхани вперед, а потом еще подождать, пока делегация скроется в катере. «Алекс, запомни, твое дело — информация. Что бы там ни происходило, не вмешивайся. Ни при каких условиях. И если почувствуешь угрозу, уходи сразу же». «Да, сэр». Ему уже это раз сто повторили, но, похоже, подполковник конкретно нервничал, раз решил еще напомнить. Собственно говоря, Аллы не собирался ни во что вмешиваться. Если они не ошибаются, там будет не одна сотня к шаре. Он же не полный идиот, чтобы против них выйти. Все будет нормально, сэр. Я вернусь. Я надеюсь, кричат. ал запрыгнул в шлюз и, ловко лавируя между десантниками, двинулся в хвостовую часть. Мэт уже сидел на узком откидном сиденье. Кресла были только в носовой части. Там разместились старшие офицеры и тартхани. Лучников высокорожденных отправили туда же, чтобы под ногами не путались. Алл плюхнулся рядом с Мэттом и вытянул ноги. «Мне все еще не нравится, что ты идешь один», — буркнул Мэтт. Алл демонстративно сложил руки на груди, предлагая продолжать. «Дай слово, что запросишь помощь». «Тебе десантироваться нельзя», — напомнил ал «Я вообще не понимаю, зачем тебя взяли». Не мог на базе подождать. Попробовали бы они не взять. Тут спорить было сложно. В чем-в чем, а в одном Мэтт не изменился. Если лейтенант Стоун что-то решил, сдвинуть его с места даже Совету Безопасности, пожалуй, будет не под силу. Алл подозревал, что подполковнику просто дороги его нервы. Проще это держать в поле зрения, чем разгребать последствия. С того останется наплевать на все приказы разом и рвануть через сельву пешком. Мысль о том, что мэт для подполковника – запасной вариант, и здесь он только потому, что командир хочет оценить реакцию лейтенанта Стоуна на происходящее и принять окончательное решение о целесообразности повторной попытки внедрения, Алл старательно загнал в самый дальний угол. Сегодня Мэтта точно туда не отправят. И завтра тоже, потому что он, Алл, вернется. На длинном табло вспыхнули цифры. Выход к точке сброса обещали через пять минут. Ал сам выбрал место. Тут минимальные шансы наткнуться на Кшаре. Ближе к храму уже рискованно. Если не будет ветра, он лучше добежит, чем крылатые засекут боевой крейсер и объявят тревогу. «А почему так высоко?» — Мэтт тоже посмотрел на табло. «Ты что, собрался прыгать с полутора километров?» «Мы с тобой из двадцати прыгали», — философски заметил Ал. «А ты парашют, случайно, не забыл?» Мэтт, похоже, так и не смирился с неизбежным и сейчас просто цеплялся ко всему, что видел. Странно, но нервничали все, кроме него самого. Ал прислушался к себе и понял, что не страшно. Вот совсем не страшно. Они все рассчитали и продумали. Все должно быть нормально. А если что-то пойдет не так, капитан зальет эти горы плазмой, по сравнению с которой горючая смола, свечка на фоне термоядерного взрыва. «Не нарывайся там!» «Не лезь никуда!» Лампа над шлюзом мигнула и сменила красный свет на желтый. «Пора!» Алл встал и тихо сказал. «Ты тоже не лезь, брат. Не надо!» Мэтт отчетливо скрипнул зубами и громко сказал. «Иди уже на свой подвиг! Родина тебя не забудет!» Алл ухмыльнулся. «Не последний. Ей еще надоест нас помнить. С такой высоты не видно деревьев и камней.» С такой высоты не видно деревьев и камней. Внизу словно расстелили карту, отметив серым горы и раскидав тонкие нити рек. К шаре действительно так высоко не летали, зато десант прыгал с любой высоты и в любое время суток. ал привычно уперся руками в планку над головой, ожидая, когда лепестки шлюза откроются полностью. — Удачи, Алекс! — раздался в ухе голос подполковника. — Спасибо, сэр. Ал чуть присел и, резко оттолкнувшись, нырнул в открытый шлюз. Холодный воздух обжег голые плечи, и Ал задержал дыхание, успокаивая пульс. Крылья раскрывать было еще рано. Подтянул колени к животу, вытянул руки вперед и резко толкнул от себя воздух, делая сальто назад. Можно было и попроще перевернуться на спину, но Алл всегда любил свободное падение, даже в тяжелой броне, умудряясь полностью контролировать тело, а в легкой одежде к шаре это было скорее развлечение, чем спорт. Только холодно очень. Теперь вокруг было только небо и быстро удаляющаяся черная точка крейсера. Тот уходил на заданную позицию. Привычная картина. Ал видел такое раз сто, не меньше. Тренировочных прыжков у него было много. Но раньше, кроме неба, были еще и цифры. Умная электроника отслеживала все. Каждый вздох, удар сердца, направление взгляда, а главное – высоту и силу ветра. Сейчас же, кроме вшитого в плечо биосканера, который, если что, доложит о потере бойца, у него было только собственное зрение, слух и то невидимое, что принято называть интуицией. Давно он так не летал. Алл проводил взглядом крейсер, перевернулся и начал методично отсчитывать секунды, спокойно выжидая, когда земля приблизится настолько, что можно будет ловить нужный ветер. Карта внизу становилась ярче, набухала красками, неспешно распадаясь на красно-зеленое море сельвы, темные капли озер и серые полоски рисовых полей. Все-таки он выбрал правильную высоту. Если кто из жителей деревеи не заметил черную кляксу крейсера в небе, то вряд ли сопоставил ее с появившимся чуть позже к шаре. С техникой затяжного прыжка здесь были незнакомы. Впереди, почти на самом горизонте, проступали размытые силуэты гор. Ему надо было туда. Нужный ветер пришел, когда до земли оставалось метров двести. Восходящий поток упруго толкнул в распахнутые крылья, подбрасывая вверх, и Ал вдруг почувствовал, как отступает напряжение последних дней. Оно вернется, когда он долетит, но это будет потом, а пока ветер сдувал все лишнее, даря давно забытое ощущение свободы. Странно, он думал, что сможет жить, не летая, что ему это не нужно. Как он мог забыть, каким бывает северный ветер? Холодный, злой и послушной воле крылатых. ал распахнул крылья сильнее, набирая скорость. Он все еще может заставить небо слушаться, словно и не было этих долгих лет, когда он был лишен главного. До гор ал добрался быстрее, чем рассчитывал. Выбрал дерево повыше, привычно сгруппировался, задержал дыхание и врезался в ствол, хватаясь руками за ветки. Соскользнул вниз и огляделся. Обитатели сельвы на секунду притихли, оценивая непонятную опасность, но тут же сполошились, недовольно застрекотали и истерично заверещали. Сбоку сердито ухнули и замолчали. Ветер стих, растворившись в густой сельве. Ал стоял, вдыхая тяжелый, наполненный запахами воздух и пытаясь унять снова накатившее странное ощущение неправильности. Кожу все еще покалывало, а вроде успокоившееся сердце короткими резкими толчками гнало кровь по венам, заставляя чувствовать пульс в горле. Под ногами скользнула серая змейка, и ал криво усмехнувшись, вдруг развернулся и уперся лбом в шершавый ствол. «Ну вот я и вернулся. А дальше что?» «Что дальше он и так знал? У него был приказ, и все остальное не имело значения». Он его выполнит и вернется туда, где нельзя поймать ветер. Где небо он будет видеть только сквозь тусклую защиту шлема, а высота станет сухими строчками цифр. Ты отправляешь туда своего врага, Рэй. Алл зло тряхнул головой, почти царапая кожу о ствол, и громко сказал. — Альфа-1, это Чарли. Прием. — Слышим тебя, Чарли, — тут же отозвалась горошина в ухе. — Прием. — Я на земле, начинаю движение к объекту. «Поняли тебя, Чарли!» «Отбой связи!» Алл поправил сбившиеся в сторону мечи и, прикинув направление, легко перешел на бег, не оставляя себе времени на раскачку. Там на базе аналитики сидят, обвесившись экранами, и постоянно мониторят информацию из пяти спутников, что висят на орбите. На крейсере полсотни десантников в полной боевой выкладке готовы прийти ему на помощь, а за пару сотен парсиков отсюда ждут очень простую информацию. Есть ли в храме течьими жизнями Тера не готова рискнуть даже ради мира на отдельно взятой планете? И он должен их посчитать, эти жизни, как и те, на которые Тере плевать. Тот парень, что спрашивал про Пракшаря, он тоже прошел все пси-тесты, стрелял по очень реалистичным мишеням, взрывал виртуальные базы и расстреливал толпу. А психологи замеряли его уровень агрессии в этот момент. И он был четко в заданном диапазоне. Десант не любит убивать, но умеет делать это профессионально. К нужной точке ал вышел через полчаса. Сам храм был на другой стороне каньона, и ал собирался сначала осмотреться, прежде чем соваться туда. Точка для наблюдательного пункта была идеальной. Со всех сторон прикрыта зарослями бамбука, сверху плотный шатер из толстых листьев. Алл прислушался. Сельва бухтела, как обычно. Посторонних звуков вроде не было. Он подпрыгнул, подтянулся и забрался на широкую ветку. Устроился поудобнее и вытащил из-за пояса тонкую катушку визора. Это в тактические штаны можно половину арсенала базы распихать, а в одежде к шаре только то, что можно сунуть в пояс. Шлема не хватало просто катастрофически. Он бы сейчас всю информацию выдал, включая количество теплокровных объектов на расстоянии километра. Визор был попроще. Ал размотал ленту, закрепил один край на виске и сдвинул полоску на глаза. Вторая стена каньона тут же приблизилась. Стало видно тонкие трещины и растущие в них повелику. Храм был обычным. Такие часто строили, вырубая террасы в скальной породе, выбирая место между глубокими каньонами так, чтобы не подобраться. Значит, дом Ашера должен быть где-то посередине. Храм Великой мод чуть выше. Ал скользил взглядом по увитым зеленью склонам, пытаясь заметить движение, силуэты, хоть что-то, но на другой стороне было тихо. На самом краю, там, где каньон сгибался, торчала смотровая вышка, тоже пустая. Ал пялился на нее минут десять, но страж так и не появился. Зато на пару ярусов ниже было что-то странное, точно кто-то гигантскими ножницами вырезал огромный полукруг, освобождая место, «Для чего? Что они там тащили? И что у них там происходит? Где все?» «Альфа-1, прием!» Горошина бодро подтвердила наличие связи. «Веду визуальный осмотр. Противник на объекте не обнаружен. Прием!» «В смысле?» — изумился центр, наплевав на все правила радиосвязи. «Я никого не вижу», — подтвердил Ал. «Как-то тихо тут. Может, они уже у храмов? «Площади в зоне осмотра!» Площади с алтарями Алл не видел. Но даже если все уже там, страшно вышки вышке все равно должен быть. Алл скосил глаза вниз, не обнаружил на привычном месте часов и задрал голову. «Рано еще, примерно час до начала. А с базы есть информация?» «Тоже ноль», — рация подумала и приказала. «Выдвигайся на объект». «Приказ принят. Конец связи». Алл потянулся к визору, собираясь снять его, задержал взгляд на странном провале и выругался. Он понял, что тот напоминает. Взлетку. Хорошую такую правильную взлетную полосу, причем не для коптера, а для приличных размеров шаттла. Рох. Алл спрыгнул на землю и задумчиво посмотрел на собственный живот. По первоначальному плану он должен был сразу сдаться, потребовав проводить его к Дагару и для человека, несколько недель пробиравшегося через сильву у него была слишком чистая одежда. Хорошо, хоть не новая. Подумал и плюнул. По нему вообще не скажешь, что он сначала страдал на рудниках, а потом героически наматывал километры через дикий лес. Да и сдаваться тут, похоже, некому, так что смысла специально рвать и пачкать штаны нет. Снял визор и сунул его в кусты. Если что, потом заберет. А не заберет, так спишут, как боевые потери. Он не стал брать ничего лишнего, даже от дронов-разведчиков отказался. Они, конечно, условно невидимые, особенно когда болтаются в небе, они на расстоянии вытянутой руки, когда цепляются за листья и стараются подобраться ближе к объекту наблюдений. Без спайдера управлять ими было невозможно, а в автоматическом режиме невидимки были хороши на открытом пространстве. В зарослях они скорее мешали, чем помогали. Первой точкой Алл выбрал взлетку, решив разобраться с непонятным вначале и, разбежавшись, нырнул вниз. Проем был действительно большой. Алл приземлился на край каменной площадки и быстро огляделся. Вроде чисто. Просто площадка, над головой все тот же шатер из лиан, спускающихся в конце площадки до самой земли. Никаких шатлов не было. Алл прищурился. Слишком уж плотный шатер, наверное, руками плели. Подумал и двинулся к зеленой стенке ну надо же он не ошибся малый транспортный с туннельными двигателями бортовой номер закрашен ал постоял прислушиваясь и одновременно тоскоя по оставленному на базе шлему ему бы сейчас нормальный визор с инфракрасным зрением и пару разведывательных дронов тогда можно было внутренне лезть но дронов не было как впрочем и охрана которая должна быть дурдом Ал постоял еще немного и шагнул к шлюзу. Сработал тот штатно. Непонятно, кто им управлял, но он даже блокировку не выставил. Все происходящее нравилось Аллу все меньше и меньше. Не то чтобы он рвался поговорить с местным догаром, но и вымерший храм на нервы действовал знатно. Может, их давно контрабандисты захватили и организовали здесь базу? Ага, и такую мелочь никто не заметил. В коридоре тоже было пусто. Алл заглянул в одну из кают и направился в рубку, уже понимая, что никого не встретит. Рубка была обычной, он такие не один десяток раз видел. Круглая комната, четыре кресла, дуга пульта и панели освещения, что мягко засветились при его появлении. Ал задумчиво поизучал кресло, совсем простое, даже без тактильных сенсоров, и провел рукой по консоли управления, но та оказалась заблокирована. Зато на широком подлокотнике стояла кружка. Алл покрутил ее в руках и зачем-то понюхал. На Эркхаре кофе нет. На Эркхаре, может, и нет, а в кружке был именно он, и, судя по жидкости на дне, пили его совсем недавно. Значит, живые все-таки есть. Сбоку от кресел стоял ящик. Обычный пластиковый ящик, которому здесь явно было не место. Алл подошел и сдвинул крышку. Ящик почти до краев был наполнен камнями, темно-синими со следами спила, еще необработанные Были и другие, совсем маленькие, гладкие, с голубыми искрами и с уродливыми бурыми пятнами на полированной поверхности. К Шаре бы не стал задавать вопросы. Лежат камни и лежат, его не касается. А у лейтенанта космофлота вопросов не было. Он знал ответы. Алл бросил камень обратно и быстро пошел к выходу. «Альфа-1, прием. У меня тут корабль класса МК-3А, готовый к вылету. На борту нелегальный груз Кориума. Фиксируйте координаты». «Координаты приняты». «Обеспечить полную блокаду планеты возможно, но уж очень затратно». Надо держать на орбите целую сеть сторожевых спутников и два десятка перехватчиков, такое обычно делают только на крупных транспортных узлах, к коим Эркхар не относился. Один линкор может засечь туннели отправить следом ищеек, но всегда есть шанс улизнуть. А может и вовсе не засечь, если маленький звездолёт выскочит с планеты с другой стороны и быстро уйдет в прыжок. Ал вынырнул из-за завесы лиан, быстро прикинул, какой храм ближе, и направился к тропинке. Летать ему расхотелось. Если тут шатлы и кофеварки в наличии. Кто сказал, что и пара файтеров не завалялась. А в полете он просто идеальная мишень, любой снимет. Ближайшим был храм Великой мод. Ал перепрыгнул через вросший в землю камень и скользнул за широкий ствол и бэры. Дом Великой был выбит прямо в скале. Широкий проем, колонны по бокам, затейливый рисунок на гладком камне. И венчает все это великолепие каменная чаша. В сезон дождей она наверняка наполнялась до краев, и вода начинала стекать по каменному винограду в узкий желоб, что уходил куда-то под стену. Если и остальные храмы такие, то понятно, почему спутники ничего не видят. Даже алтарь внутри спрятали, оставив только статую великой мот входа. Ал чуть сдвинулся вправо, рассматривая вход, но проем хоть и был широким, разглядеть, что происходит внутри храма, не получалось. А вокруг было также пусто, только на плече Великой Мот сидел небольшой дракончик, дальний родственник ушу. Точнее, судя по полупрозрачным с радужными разводами крыльям, родственница. Самки Фейх отличались миниатюрными размерами, потрясающе злобным нравом и острыми зубами. Человека, конечно, не загрызёт, а вот палец оттяпать может. Лучше близко не подходить. Но сейчас рептилия на непрошенного гостя внимания не обратила. Даже голову не повернула, увлеченно грызя ухо Великой Мот. Весь облик деревянного идола должен был выражать вселенское страдание и бесконечное терпение. Но оказалось, Великая не столь озабочена благополучием Мэркхара, сколько переживает за судьбу своего органа слуха. В каменном проеме мелькнуло что-то темное, и ал накинув капюшон на голову, шагнул вперед. Надо идти в храм. Сидя в кустах, он ничего не узнает. Но не успел он сделать и пары шагов, как навстречу ему выскочила жрица. «Пошел вон!» ал вздрогнул и оглянулся. Фейха непочтительно затрещала, обругивая противных людишек, и, взмахнув крыльями, сорвалась с места, оставив, наконец, великую мод в покое ал торопливо поклонился. «Пошел вон!» ал лязгнул зубами, проглатывая остальную часть фразы, и автоматически сделал шаг назад. Приказ был однозначным и относился явно не к драконихе. Значит, надо развернуться и уйти. Кшаре не должен думать, он должен подчиняться. В отличие от офицера космофлота. Жрица пока была единственным потенциальным источником информации, и не факт, что он найдет еще кого-то. Алл сделал шаг назад и остановился, разглядывая жрицу. Невысокая, макушка ему до носа, крепенькая, как в серг в обычной одежде жриц, только почему-то без плаща, зато с ритуальным ножом на поясе. Возраст из-за маски понять невозможно. Рыжая и сердитая, как та дракониха. Он видел ее всего пару раз шесть с лишним лет назад, а разговаривал и вовсе однажды, когда ловил птенца ушу, но почему-то сразу узнал. Может, дело в голосе, а может, в сердитом взгляде. Но смотрела она и ругалась так же, как тогда на слышащую, когда требовала спасти ушу. Ал вспомнил слова Тартхани. Похоже, сюда отправили не только к шаре Хурсага, но и Аште. В стороне громко хрустнула ветка, и жрица испуганно дернулась, отступая назад. Алу тоже не нравилось, что они стоят на совершенно открытой, отлично простреливаемой площадке. Да еще тихо тут. Неправильно тихо. Лучше бы уйти под защиту стен, что-то странное здесь происходит. Аж-то. Алл шагнул вперед, вынуждая жрицу отступить еще дальше. Мне нужна помощь, аж Девушка, вместо того, чтобы послушно отойти, вдруг вскрикнула, рванула с пояса нож и бросилась вперед. ал едва успел перехватить летящую ему в лицо руку. На секунду замер, потом чуть нажал пальцами, нащупывая нужную точку на запястье. Нож звякнул о камень, и Алл толкнул его ногой, отшвыривая подальше. Разжал руку и упрямо шагнул вперед, практически вталкивая девушку в проем в стене. Аж-то не помогло. Потеря оружия жрицу не остановила. Ал чуть повернулся боком, стараясь, чтобы кулак прилетел в плечо или в бедро, а не в голову. Драться жрица не умела, но делала это с яростью кошки Иби, защищающей своих котят. И рычала так же. Алл, уворачиваясь от очередного удара, быстро оглянулся. Непонятно, что он ожидал увидеть внутри храма, но даже не удивился, обнаружив, что тот пуст. Если бы здесь были люди, он бы слышал их голоса снаружи. Очередной удар пришелся под коленную чашечку, и Алл только скрипнул зубами. Больно. Отскочил в сторону, дождался очередного выпада и, поймав девушку за руку, резко дернул на себя, чуть смещаясь в сторону. Развернул и прижал к себе спиной, крепко обхватив ее левой рукой. На правой зажал пленниц рот. Рычать жрица не перестала, только теперь это выходило чуть тише. Ал прислушался, пытаясь уловить еще хоть что-то. «Должны же быть здесь и другие! Секаль же! Праздник!» Людей слышно не было, только за алтарем тихо скулил котенок или щенок. Только на Эркхаре нет щенков, а местные котята не мяукают. Он, по крайней мере, ни разу не слышал. Подумал и шагнул чуть в вбок, увлекая за собой девушку. Остановился и удивленно приподнял брови. На полу рядом с алтарем скорчившись сидел мальчишка. Совсем ребенок, лет пяти или даже младше. Зато в маске и с маленьким ножом на поясе. И тихонько скулил. Уровень бреда резко побил все предыдущие рекорды, бодро рванув в бесконечность. Получалось, что ты защищала птенца от него, от Кшаря. Аллу захотелось себя осмотреть и убедиться, что он не забыл случайно снять бронежилет и сменить берца на мягкие ботинки. Алл аккуратно развернул девушку к себе и, не придумав ничего лучше, подхватил и усадил на алтарь. «Сиди тихо». Обошел алтарь и, легко выдернув мальчишку одной рукой, усадил его рядом со жрицей и отступил назад, задумчиво рассматривая получившуюся композицию. Жрица больше не пыталась нападать, зато смотрела на него с такой ненавистью, что было непонятно, почему на нем еще не начала дымиться безрукавка. Мальчишка, наоборот, испуганно съежился, продолжая почти беззвучно всхлипывать. За ними выступал каменный барельеф, и в глазах Великой мод тоже не читалось одобрения. Алу захотелось на базу и желательно сразу к штатному психиатру, потому что здесь явно кто-то свихнулся, и не факт, что этот кто-то не он. «Не реви, ты же к шаре, а к шаре не плачут». Лохая попытка. Мальчишка съежился еще сильнее, втягивая голову в плечи и зажмуриваясь. «Забыл». Забыл, что после таких слов по спине обычно хлещет плеть, чтобы запомнили лучше и разучились плакать. Мальчишка помнит, а он забыл. Ал поднял руки, демонстрируя ладони, и попробовал еще раз. «Аште, я не враг. Не надо бояться, я смогу вам помочь». «Что здесь происходит? Я не...» «Кто ты?» — перебила жрица. «Значит, не узнала». «Ну да, он же тогда погиб». Вряд ли она ожидает, что стражи начнут возвращаться из чертогов. «Меня зовут Алих», — ал поклонился. «Я не из этого храма». «Откуда ты?» Экзамен на агента под прикрытием он уже с треском провалил, когда дотронулся до жрица в ее же храме. Так что смысла в легенде уже не было. Ему бы побыстрее с этим бредом разобраться и доложить на базу. «Хурсак». — спокойно сказал ал разом перечеркнув многомесячную работу аналитического отдела. — Я из Хурсага. — Откуда? — ненависть в глазах жрица разбавилась изумлением. — Он пал шесть лет назад! — У меня был долгий путь, — легко согласился ал Что здесь случилось? — Тут что? — Дикие? — Лучше бы здесь были дикие! — Даже так? Мягкий рассеянный свет струился из узких щелей в каменном своде, размывая четкие очертания, добавляя им зыбкости и усиливая нереальность происходящего. ал посмотрел на руку девушки. От локтя до самого плеча вспухла темно-красная полоса. Очень характерная полоса. Странно, что он сразу не заметил. ал нахмурился, шагнул вперед и осторожно оттянул край безрукавки а затем потянул девушку за плечо, поворачивая к себе спиной и бесцеремонно дёрнул безрукавку вверх. нормально к шаре из него и так уже не вышло, чего притворяться. Следы от хлыста изрисовали всю спину. Багровые, вспухшие, кое-где кожа лопнула, и полосы запеклись красной коркой. Били сильно, не щадя. Кто посмел? Дагар. Кто приказал? Эль-Аштег. Жлица не вырывалась, только в голосе послышался вызов, смешанный с глухим отчаянием. "Ну давай, кшаря, закончи, что начали верховные жрецы этот твой командир. Ты же выполнишь их приказ". Ала опустил безрукавку, прикрывая спину. У него нет с собой аптечки и помочь он сейчас не сможет. В данный момент требовалось решить иную задачу. Их учили добывать информацию. Нет, не ломать пальцы. Это мы их учили на других занятиях а разговаривает с испуганными, деморализованными заложниками. «А что?» Алл постарался, чтобы голос звучал мягче. «Я смогу помочь, но мне надо понять, что происходит. Я буду спрашивать, а ты отвечай. Хорошо?» «Где все?» Вытягивать приходилось почти каждое слово. Жрица отвечала неохотно, словно ища в каждом вопросе подвох. Но постепенно картина начала вырисовываться. Совсем недавно в храме вспыхнула черная лихорадка, но запросить помощь в городе, а тем более у диких, гордость не позволило. Жрецов в храме было и так мало, многие ушли, не желая вступать в войну с Тартханей, а лихорадка унесла жизнь остальных. Рабов тоже погибло много, на шахтах, что расположены дальше по каньону, почти никто сейчас не работает. Кшари пострадали меньше, но своего догара они потеряли, а новый пришел к власти после его смерти. «Сколько всего здесь стражей?» — задал главный вопрос Ал. «Около сотни. Так мало. Остальных изгнали». Ал изумился. Изгнать к шаре? Не убить, а именно выгнать? О таком он раньше не слышал. Слышащие голос сказали, что Ашер собирает войско, что великие зовут стражей в чертоге. Всех. «Только армии зомби нам не хватало». Алла отогнал глупую мысль и кивнул, предлагая продолжать. Верховный жрец заявил, что Кшари не смогли защитить Эркхар справиться с дикими, а значит должны присоединиться к войску Ашера. В том, что война почти проиграна, обвинили стражей, потребовали искупить свою вину, встав рядом с первым Кшари, умершим почти 700 лет назад. Один из Теренов, Ксенон, отказался дать клятву новому Дагару. Заодно умудрился послать эль ты в задницу, что было немыслимой наглостью. Оскорбление верховного жреца всегда каралось смертью. Но на сторону Террана неожиданно встали и другие к шаре. Можно было вступить с ними в бой, но численный перевес был на стороне непокорных, и им просто приказали уйти. Эту волю жрецов Терран выполнил. Ал только покачал головой. Уйти из храма насильно смерти, в Сельве они продержатся до сезона дождей а потом все равно смерть. Но поступок неизвестного ему Террена вызывал уважение. Понять бы, где теперь их всех искать. А найти следовало, с Терреном стоило поговорить. «Осталось меньше сотни», — закончил рассказ Мара. «Тех, кто не пошел с Ксеноном. И еще Террике». Это было понятно. Взять тенцов с собой, убить их, он бы сам тоже не взял. Особенно таких, совсем маленьких, еще не вставших на крыло. Мальчишка, почувствовав на себе взгляд, негромко всхлипнул и прижался к жрице. Та в ответ обняла его за плечи, закрывая от Алла. Все рассказанное объяснило отсутствие людей, но никак не делало понятней все остальное. «За что тебя выпороли?» Мара вскинулась, собираясь сказать что-то резкое, но под серьезным сочувственным взглядом сникла. «Я спрятала терраков, самых маленьких». зачем Мара посмотрела на него удивлённо и с короткой запинки отчеканила. «Кашару должны уйти все!» Ал сначала не понял, а потом не поверил. «Что значит «все»? Они не могут принести в жертву детей!» «Они не дети!» — покачала головой жрица. «Они к шаре!» Ал вспомнил ящик, голубые камни и бурые пятна на них. Он все еще не хотел верить, но уже знал ответ. Элькор есть у всех, его можно вставить только в первые годы жизни. Камушек размером с ноготь, чистый сгусток энергии, ценой с космическую яхту. «Скольких ты смогла спрятать?» «Не смогла». Мара опустила голову. «Я пыталась, но они поняли, заставили сказать». Кнут бьет больно, разрывая мышцы, по свежим ранам. Такое выдержать под силу только к шаре, загнавшему себя в транс. Жрицы этому не учат, и, судя по спине, Мара держалась долго. Аллу очень захотелось найти Дагара и проверить, как быстро заговорит он. Почему не забрали этого? В карих глазах опять полыхнул страх, и жрица подалась назад. Он заболел. Лихорадка. «Значит, заразы испугались, не рискнули тащить. Сами, похоже, в чертоге не торопятся». Алл протянул руку и прижал ладонь к лбу мальчишки. Жар чувствовался даже через маску. «Ему бы врача. Им обоим надо врача, но сейчас на это нет времени». Под ногой что-то звякнул, и Алл посмотрел на пол. «Нож. Ну да, он же сам его сюда отшвырнул» поднял и покрутил в руках, рассматривая замысловатый рисунок на тонком обоюдоостром лезвии. «Не надо!» — выдохнула Мара. «Не тронь его!» Алл удивленно посмотрел на жрицу, потом на нож и протянул его девушке ручки вперед. «Держи, это твой!» «Когда жертвоприношение?» «Сейчас!» ал выругался. «Секаль, жарох их забери! День великого жертвоприношения!» Великие должны быть довольны. Где? Храм Камкхора. Сидите тут, я пришлю за вами помощь. Просто ждите. Ал поправил мечи и, посмотрев на мальчишку, добавил. Защищай, Аште, это твой долг, к шаре Развернулся и пошел к выходу. На улице все так же одиноко скучала Великая мод Ал, проходя мимо идола, процедил сквозь зубы. Передай Ашеру, пусть не лезет и распахнул крылья. Храм Камгхора всегда был на самом верху, продираться пешком уже не было времени, солнце почти доползло до зенита. И, подтверждая это, по ущелью раскатилось глухое «бум», дробя сехом по скалам.